Глава 6. Прожив несколько лет в Петербурге, Аврора Карловна с единственным сыном Павлом уехала на Урал, в Нижний Тагил, где деятельно занялась делами Демидовской вотчины. К этому времени угас от водянки старый нижнетагильский управляющий Александр Акинфич Любимов. Перестарок Глашенька так и осталась доживать век на заводе в одиночестве. На место умершего По договоренности со своим совладельцем, князем Сан-Доната, Аврора Карловна пригласила в главноуправляющие заводом польского шляхтича Антона Ивановича Кожуховского, человека галантного, с пышными темными усами и весьма обходительного с дамами. С этих дней пустующие старинные покои вновь наполнились жизнью. Но как она не походила на былую разгульную жизнь времен Никиты Акинфича? Заново отремонтировав дворец, Аврора Карловна зажила в нем скучной, размеренной жизнью на немецкий лад. Несмотря на огромные богатства, она дрожала над каждой копейкой, над каждым куском. Расчетливая хозяйка ограничивалась немногочисленной прислугой, за которой зорко следила. Ключи от всех кладовых и хранилищ она всегда носила при себе и строго взыскивалась с челяди за малейшее упущение. Сама она разъезжала по заводам и рудникам и заставляла повыдчиков выкладывать счетные книги, в которых умело проверяла записи. Единственной радостью молодой вдовы был сын Павел. Мальчуган подолгу просиживал в заглохшем парке, созерцая пруд, прислушиваясь к пеню птиц. Рос наследник ленивым и апатичным. На заводе незаметно уходило старое поколение работных, приказчиков и плотинных. Степан Казапасов одрехлел, опустился. Его штанговая машина все еще работала, издавая на весь тагил скрип, стон, скрежет. Ребятишки с утра веселой стайкой забирались на качающиеся штанги и забавлялись. — Смазать бы механизмы, визгу не станет, — доложил как-то главноуправляющему Козапасов. То не выходит по доходам, — развел руками Кожуховский. По примеру своей хозяйки он старался во всем ужимать, притеснять. Огорченный Казапасов по старинной привычке отправился к Черепанову. Уселся на заваленку и ждал механика. В тихие часы заката Мирон любил посидеть со стариком и вспомнить былое. В доме его беда шла за бедой. Следом за отцом на погост отнесли мать. Пусто стало в избе. Чугунная дорога на выском поле заросла травой и лопухами. По-прежнему у горы Высокой шумела Ушковская конница. Сотни одноколок, груженных рудой, тянулись вереницей к заводу. Разноцветные платки канагонок пестрели на дороге, как маки. Тяжело было видеть запустение и возврат к старинке. Глядя на все это, Казапасов пожаловался. — "Поторопились мы с тобой, Мирон, родиться. Нам бы лет через сотню появиться на белом свете. Неужто все так и будет? — А может быть, Степанка, мы с тобой припоздали? Вот бы лет за семьдесят до сего. По этим горам шел тучей громом Емельян, батюшка. Казапасов опустил голову и сказал удрученно. — Ох, как много горести! Откуда она происходит? Почему господа не видят своей выгоды? Мирон усмехнулся. — Они все видят, — отозвался он. — "На то, что выгодно работному, невыгодно барину. Разные наши дороги. Верно, согласился Казапасов. Мирон все еще лелеял мечту освободить свою семью от крепостной зависимости. Однако силы его заметно таяли. Его стали мучить сердечные припадки, но механик не сдавался. Он придумывал новшество за новшеством, а недавно решил использовать улетающие в воздух пламя и газы плавильных печей. После долгих раздумий ему удалось сконструировать свои приборы. Теперь жар от медеплавильных печей на выиском заводе использовался для работы паровой машины. Ни одного полена дров больше не требовалось для двигателя. Но хозяева считали, что так и надо, и никто не подумал о семье Мирона. — Горько, — вспомнив об этом, сказал механик. — Горько, потому что господа наши верят иноземцам, а своему русскому нет веры. Дешевы и для них. Сколько раз Мирон со своими проектами доходил до Авроры Карловны. Но она молчаливо выслушивала его, а эскизы отодвигала в сторону. — Это невыгодно нам, Мирон Ефимыч! — холодно улыбаясь, прерывала она механика. В эти минуты Черепанову казалось, что перед ним старый хитрый Любимов. Хотя слова звучат и другие, но смысл тот же. — Каштавата! Величественная, прекрасная, с большими сияющими глазами, она казалась недоступной для заводских дел, и Мирон все реже и реже появлялся в конторе. Изредка Аврора Карловна выбывала в столицу и несколько месяцев проводила в придворном обществе. Она неизменно являлась просто одетой, но на груди ее, на тонкой золотой цепочке, сверкал драгоценный камень Санси. Много льстецов и поклонников увивалось за молодой вдовой и ее богатствами. Но она холодно встречала это лживое преклонение. Она знала ему цену и не торопилась в своем выборе. Живя в обширном Демидовском дворце на Мойке, Аврора Карловна воздерживалась от устройства пышных приемов. В доме стало глуше, излишнюю челядь перевели в сельские вотчины, оставив лишь самых необходимых людей. Посократили и число повыдчиков в Санкт-Петербургской конторе. Владелица точно рассчитала доходы со всех вотчин и каждые сутки отчисляла Анатолию Николаевичу 24 тысячи рублей. К этой поре умер в преклонном возрасте Павел Данилович Данилов. За три года до этого он потерял жену-старуху, загрустил и вдруг хватился. Для кого же трудился, хлопотал, жульничал, купил? когда некому и наследство оставить. Скупой и жадный он вскакивал среди ночи и, прислушиваясь, как хорек на охоте, подходил к окованному сундуку. Он раскрывал замки со звоном, долго рылся в радужных катеринках, алчно разглядывал и пересчитывал их, в сотый раз спрашивал себя. Кто же, кто же зацапает мое добро? Только сейчас он понял, что бессмысленно пролетела его жизнь. Алчность и страх смерти туманили его сознание. Обрюзглый, желтый, с безумными глазами, в одном белье со свечой в руке, он лунатиком ходил по своей квартирке и все думал и думал, куда девать свое богатство, чтобы не досталось другим. — Мое оно! Мое! Я грехи за него принял на душу! — шептал он бескровными губами. Старик заметно оскудел духом. По глазам все угадывали, что становился он безумцем. Однажды Павел Данилович долго не выходил из своей квартиры. Слуги не могли достучаться, взломали дверь по повелению Авроры Карловны. И что же увидели? За столом в спаленке сидел застывший старик с откинутой головой, с расширенными от ужаса глазами. Перед ним стояла тарелка, жбан сметаны, а рядом лежала пачка сотенных ассигнаций. К блюду прилипли измазанные, подобно масленичным блинам, радужные катеньки, а одна из ассигнаций, густо политая сметаной, торчала из раскрытого рта Данилова. Обожрался ассигнациями скупец. Хотел на тот свет унести, подумали слуги, и со страхом оглянулись на госпожу. Аврора Карловна с брезгливостью посмотрела на покойника и холодно сказала. Посмотрите, какая бесцельная скупость!» Отвернулась и предложила Дворецкому. «Добро Данилова немедленно опечатать!» В Нижнем Тагиле все хорошо знали и уважали хозяина рудовозной конницы Клементия Константиновича Ушкова. Прижимистый и строптивый он в то же время отличался большим умом и силой. Крепостной Демидовых, незаурядный и волевой самородок, Он сумел пробиться в люди и заставил считаться с собой господ и управляющих. Словно кряжистый дуб он отличался крепостью, и казалось, что время не трогает его. Высокий, плечистый, бородатый, с умными пронзительными глазами, он каждый праздник в сопровождении сыновей Михаила и Саввы, рослых грудастых молодцев, отправлялся в церковь. Все невольно любовались выходом Ушкова. Гордился и он сам своей семьей. Медленно и важно, в старомодном кафтане, в черной шляпе, вышагивал Климентий Константинович по широкой улице и как должное принимал поклоны встречных. В церкви он становился сразу за господами, в одном ряду с демидовскими управителями, и те ему не прикословили. Любил Ушков громогласно почитать в церкви апостола. Голос его отличался глубиной и чистотой, Покорял своей страстью и старух, и молодых молельщиц. С господами хозяин конницы разговаривал почтительно, высоким штилем, витиевато, но слова выкладывал, как дом рубил, властно, крепко. Большая душевная сила таилась в нем и пленяла многих. Все далось Ушкову — довольство, разумение, грамоты и почет. Одного не хватало ему — воли. Семья Ушковых с незапамятных времен состояла в крепостных, и с этим никак не мог примириться Климентий Константинович. Из-за этого он недолюбливал Черепановых, получивших свободу, и завидовал им. Вся душа его кричала «Воли! Воли!» Нужно было сделать что-то выдающееся, чтобы умилостивить господ. Ему казалось, что если бы не Черепановы, то он сам изобрел бы многое, и это принесло бы ему свободу. Прошло много лет после создания первого сухопутного парохода. Ефим Алексеевич Черепанов ушел в могилу. Постарел Мирон, изнашивались и старели товарищи у школы, Но сам он по-прежнему оставался неугомонным искателем воли. Однажды он встретил Мирона. Тяжело опустив голову, медленно возвращался Черепанов с работы. Ушков взглянул на его усталое пожелтевшее лицо, на серые мешки под глазами, Ему вдруг стало жалко механика. — Все еще горюешь, Мирон Ефимч. Нечему радоваться, когда годы бесцельно уходят, — строго отозвался Черепанов. — Рано, милая, опускаешь крылья. Я вот старый еще постою за свою долю. Надо мне с тобой словечком перемолвиться. Светлый ум у тебя, Мирон Ефимович, и можешь ты мне хорошее посоветовать. Он дружески взял механика под руку и, неторопливо вышагивая, повел к дому. Как не походили они друг на друга. Ушков был намного старше Мирона. Годился ему в отцы, а выглядел молодцом. Мирон перед ним казался сутулым, хилым, и рыжеватую бороду рано пробила изморозь седины. — Ты вот в механика ходишь, — многозначительно начал Климентий. — Скажи-ка мне, почему на заводе перебой в работе? Где тут главное лежит? — Мне, думается, и сам ты это знаешь. — Воды мало для двигателей, — спокойно ответил Черепанов. — А пруд, гляди, сколь обширный! — прищурив глаза, с хитрецой вымолвил Ушков. — Мал запас воды. Оставить вторую плотину на Тагилке-реке негде. Только паровые машины спасут завод, да управляющий против них. Сказывает «каштоваты». — Так, — шумно выдохнул Клементий. — Каштоваты, оно верно! — В чем же тогда выход, Мирон Ефимович? — Выход есть, — оживился механик. — Только на него не пойдут, господа Демидовы. Гляди, речка и ручьи кругом мелеют, лес повырубили, но есть пока выход. Поставить на речке черный плотину, собрать воду по весне и по каналу подать ее в Нижний Тагил. — Это здорово! — ахнул Ушков. — Да в чем дело? Что за помеха? — Дорого. Хозяевам денег жалко. Мирон не договорил. Климентий схватил его за плечи, потряс. — Ну, спасибо, брат! Надоумил ты меня многому! Спасибо, милый! Ушков заторопился домой. С неделю после встречи с Мироном он ходил задумчивым по Черноисточинскому лугу, что-то прикидывая в уме. Наконец не выдержал и явился к Кожуховскому. Шляхтич очень любезно принял Ушкова. Клементий уселся напротив кресла и, вперив в управителя пронзительные глаза, сказал. — А что, господин, плохо на заводе? — Скоро станет. — Против господа бога не попрешь, всю полую воду израсходовали. Да тут море воды потребно, прямо ужас. — Я дам вам воду, господин хороший, — уверенно предложил Ушков. — Вижу, ты шутковать, мастер. Откуда ее возьмешь, Климентий Константинович? — Река Черная польется сюда. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — перекрестился Управитель. — Домыслимое ли это дело? — Известно тебе, человек, что вода из Черной не пойдет, то невозможно. Тут инженеры проходили с отвесами и доказали, что это пустая затея. Ушков насупил брови. — Нет, это не пустая затея, — уверенно сказал он. — Ушков за пустое не будет браться. Кожуховский пожал плечами, улыбнулся в усы. «Но где сему доказательства?» «Будут и доказательства. Только не отрекайтесь в том, что Ушков для господ радеет. По Порукой в том мое слово». Управитель пожал большую сильную руку Клементия и проводил его до дверей. Ушков сотни раз проходил по логу речки Черной, хорошо изучил ее. и в голове его давно родилась простая, но вместе с тем умная затея. На своем веку он немало поставил на уральских речках и ручьях мельниц и меленок, много соорудил хитрых запруд, прокопал канав и обладал несомненным чутьем в изыскании мест, наиболее пригодных для каналов. Не откладывая дело, Клементий Константинович вместе с сынками вышел на пойму черный. От темна до темна они лазили, продираясь поталовым зарослям. Внимательно изучали быстроту течения, измеряли ширину и длину струи. Старик не жалел труда. Обошел и осмотрел каждый окрестный холмик, скаты. Стоя на высотке, осиянный вешним солнцем, он восхищенно показал сыновьям на простор. «Гляди, какая благодать кругом, раздолье! Зимой сколько тут наметает снега! А как только пригреет солнце, как пожухлеет снег, так и посочится вода!» Подумать только, что со всего этого раздолья, от гор и до того синего бора, под вешним солнцем побегут талые воды в черную. Ух, и сила! Он прижмурился, лицо его засияло. Чудилось, что он видит перед собой вешнее водополье и восхищается им. Сыновья верили отцу. Старший Михаил сильный черноволосый сказал. — Истина будет так, батюшка. Повернешь все воды в Тагил. Но «Ну, идите за мной и да доглядите, куда потечет вода из черной! — внушительно сказал Ушков и размеренным шагом дошел до речки, а оттуда повернул через поля вдоль ложков. Вешки ставьте! Тут и быть каналу! — крикнул он сыновьям. Весь день Ушковы провешивали будущую трассу канала, а затем принялись за точный промер, учиняли вернейший отвес и убедились, что отец прав. Климентий засел за письмо Авроре Карловне. Он не торопился, основательно обдумывал каждую мысль и медленно, четкой византийской вязью низал строку за строкой. Буковки у него выходили строгие, внушительные, подстать хозяину. Климентий Константинович сообщал Демидовой. «Учинил вернейший отвес и нашел место удобное по занятию плотиною воды». после подпора вода поднимется до семи аршин из коего пруда можно будет с шести аршин пущать воду в канаву чтобы непременно было падение до четырех аршин перед глазами ушкова четко рисовалась будущая плотина сооружения и земляные работы он просто и толково описал все раскрывая перед хозяйкой большой инженерный замысел который по мере углубления в писание Раскрывался во всех деталях. Старик увлекся своей мечтой. Откинувшись на спинку кресла, он улыбался. — Пойдет вода. Ей-ей, пойдет. У него росла вера в свое дело, и это окрыляло его. Он чувствовал в себе огромную силу и ласково шептал. — Ради вас, сынки, пускаешь на такое дело. Ради вас только. — Все сие и берусь упрочить в три лета, — продолжал писать он. или могу поспешить и ранее. И сверх того два года могу наблюдать, дабы сие действие всюду исправно было. Пока я не пущу черноисточинский пруд той канавой из реки Черной на прописанном основании воду, да то ли мне никакой суммы на расход того производства не требовать. Ушков пообещал все взять на свой кошт, а стройка по самым скромным подсчетам должна была стоить пятьдесят тысяч рублей. Одного только просил Климентий Константинович от владельцев в расплату и изложил это в своей просьбе. «Не говоря о себе, но только детям моим, двум сыновьям, Михаилу с женой и детьми его и холостому Савве прошу от заводов дать свободу. А если не может даться детям моим от заводов вольная, то я не согласен взяться с ей исправить поистине, из за пятьдесят тысяч рублей. Ибо неминуче полагаю, и мне таковой суммы онное дело расходом каштовать будет, о кроме моих хлопот. Закончив письмо, старик собрал всю семью в большую горницу. Показывая на грамоту, он торжественно сказал: Все тут рассказано о нашем намерении. Помолимся Господу Богу о добром начале и заступи за нас грешных. Он вышел вперед. Истово стал креститься и класть земные поклоны. К примеру, его последовали домочадцы. Климентий Константинович переслал свою просьбу владелица завода, и Аврора Карловна не замедлила пригласить его для беседы. Поскрипывая сапогами, Ушков самоуверенно переступил порог дворца. Служанка повела его в покое Демидовой. Плечистый старик на ходу расчесывал бороду, покрякивал, Шел по-хозяйски размашистым шагом, шумно. Держался он, словно купец, которому от шальных денег море по колено. Чувствовал он себя в большой силе, и потому хотелось ему порисоваться перед собой. В полутемном коридоре он ущипнул за крутой бок смуглую служанку и озорно подмигнул ей. — А что, госпожа, в духе? Красиво? — Не про тебя, старого козла, писано. С едкой насмешкой, злым шепотком ответила Смуглянка. — Да не топай ты по паркету, как стоялый конь! Ушков налился краской и готов был накричать на девку, но та быстро повернулась и глазами указала на дверь. — Ступай, да потише! И, высунув язык, насмешливо блеснула веселыми глазами. — Ступай, ступай, шалый старик! Сквозь девичий смешок донеслось до него... и служанка растаяла в полумраке коридора. Ушков присмирел, осторожно взялся за бронзовую ручку, нажал ее, и массивная дверь бесшумно распахнулась. Он вступил в зал, и ослепленный ярким солнцем замер в немом восхищении. У окна, в которое вливались потоки золотистого света, в кресле сидела молодая опекунша наследника Демидова. Ушкову доводилось видеть Аврору Карловну мимолетно, когда она проносилась в экипаже. Но сейчас она предстала перед ним во всей своей блистательной красоте. Высокая, томная, с большими выразительными глазами, осененными черными ресницами. Вдова была в легком светлом платье, а круглые плечи слегка прикрывал розовый газ. Склонив красивую голову, Она с улыбкой смотрела на Ушкова. Подле нее за креслом стоял управляющий Кожуховский. Если бы не этот шляхтич, Клементий без раздумья опустился бы перед ней на колени. — Господи! Да чего дивная красота! — восхищенно подумал он, растерялся и не знал, с чего начать. В эту минуту раздался голос Авроры Карловны. — Клементий Константинович! Что же вы стали у порога? Идите сюда!» С пленительной улыбкой посмотрела она на старика. Ушков сделал шаг вперед, и на весь зал грубо скрипнули его новые козловые сапоги. Он поморщился от досады. Неуместным и неприятным показался ему сейчас этот скрип. Осторожно затаив дыхание, он прошел вперед и низко поклонился Авроре Карловне. Она протянула белую узкую руку, теплую и приятную. Ушков вдруг упал на колено и прижался губами к руке. — О, то светский человек! — одобрительно кивнул Кожуховский. «Станьте, Клементи, — Встаньте, Климентий Константинович! — ласково сказала Демидова и глазами показала на стул. Ушков ног под собой не чувствовал. Такой обаятельной и милой показалась ему хозяйка. Он осторожно уселся на краешек стула. — Ваш прожект я имел честь доложить, госпоже, — вкрадчивым голосом сказал шляхтич. — Как видите, госпожа сильно заинтересовалась. Аврора Карловна улыбнулась, грациозным движением руки оправила газовую шаль и подняла глаза на Ушкова. — Вот вы какой дерзатель, — добродушно сказала она, не опуская глаз. Ей понравился этот высокий статный старик в старомодном бархатном кафтане, одетый полкупцом-полудворянином. Она склонила овальное лицо и лукаво обронила. Но ведь инженеры сказывали, что воду из черной пустить невозможно. Ушков встрепенулся и восторженно отозвался. — Все возможно. Для вас, госпожа, я горы готов изрыть. Поляк за креслом сдержанно кашлянул, глаза его вспыхнули. Однако он промолчал. — Я охотно верю вам, но все же прошу не счесть за обиду, если знающие люди обсудят ваше предложение. Я ведь только женщина, и ничего в этом не понимаю, — призналась она. — Что же, одобряю, — повеселел Ушков, но в ту же минуту в душе его началось беспокойство. — А как же насчет условий? Забеспокоился он и, осмелев, взглянул в очи Авроры Карловны. Она догадалась о его сомнениях и сказала. «Наше слово сдержим. Даруем волю, как о Сем просите. Только чур...» Она вдруг постражала, от нее повеяло холодом. «Железо и дерево мы отпустим, а чего другого не просите. Согласны?» «Эх, красиво а жадна! вспыхнув, подумал Ушков. и снова потянулся к руке Демидовой. — Будь по-вашему. — Ну вот и договорились. А теперь скрепим наше слово по русскому обычаю. Она хлопнула в ладоши, и назов явилась знакомая Клементию Смуглянка с серебряным подносом, на котором стояли графинчик с темным вином и две рюмки. Служанка подошла к Авроре Карловне, та налила крохотные чарочки вином, взяла одну из них и предложила... Выпьемте, Клементий Константинович, за общую удачу. Ушков покраснел от удовольствия, крякнул, осторожно, как перышко поднял рюмочку. — Дай, Господи, вам всякого счастья! — искренне вырвалось у него. — А красы у вас на добрый век хватит! Она пригубила чарочку и снова поставила ее на поднос. Ушков покосился на хозяйку. — Дозвольте и к вашей приложиться, — поклонился он. В ответ Аврора Карловна улыбнулась. — Дай господи! — начал он и замялся. Он хотел пожелать ей скорей окончить вдовство, да испугался и поперхнулся, а она от души рассмеялась его смущению. Ушел он с волнующим неопределенным чувством. Впереди по коридору бежала служанка, и игриво оглядываясь на него. Но на этот раз Ушков и не взглянул на нее. Шел медленно, словно не хотел расставаться с Демидовским домом, и все думал. Ох и до чего красиво! Сущая чаровница! Вечером среди семьи Ушков молчаливо сидел за ужином. А в мыслях его все еще рисовалось прекрасное лицо молодой вдовы. Он вздохнул и подумал. И пошлет же Господь кому такое счастье. Ах, голубка! Сведущие люди рассмотрели проект Ушкова и нашли возможным привести его в исполнение. После этого были подписаны кондиции, и Клементий Константинович принялся за работу. Он не жалел ни сил, ни средств. Большую часть своей конницы он бросил на возведение плотины. На трассе работала вся семья Ушкова — брат, сыновья и молодая сноха. С восходом солнца у речки Черной начиналась работа и кончалась с наступлением сумерек. Сотни подвод со свеженарытой землей тянулись от канала к плотине. Пахло смолистым тесом, мхом, речным илом, весело повизгивали пилы, громко стучали топоры, гудел под молотом каменотеса серый валун камень. Там, где вели канал, ходил брат Ушкова, Ефим, такой же дородный и бородатый старик, и наблюдал за рытьем. Он часто приглядывался к породе, брал ее в руку и растирал. Искал он знаки земных сокровищ. Хотелось и ему чем-нибудь обратить на себя внимание Авроры Карловны. Демидова не поленилась и сама прибыла на осмотр работы. По летнему жгло солнце. Она в легком платье с зонтиком на плече сошла с коляски и двинулась вдоль трассы. По росту она была под стать Ушкову. Он весь сиял, скинув шляпу, семенил сторонкой, показывая и объясняя работы. Она двигалась медленно, как лебедь полону вод, и с лица ее не сходилась нисходительная улыбка. Сыновья Ушкова шли следом за госпожой, готовые исполнить любой ее приказ. На солнце поблескивали лопаты, потные и грязные землекопы дружно выбрасывали тяжелую сырую землю. Аврора Карловна приостановилась против лохматого мужика, одетого в порточную рвань, и залюбовалась его работой. Крепкий, жилистый, он вгонял с размаху лопату глубоко в землю и, захватив огромную штыбу, размашисто бросал ее в подставленную тачку. Очарованная его проворством, Демидова похвалила. Скажите, как легко и весело у него дело спорится. Мужик поднял черные мрачные глаза. — А ну-ка попробуй, баренька, узнаешь, что за потеха? Со свистящим дыханием насмешливо предложил он. — Ты что, сатана? — Смотри, Кашкин, на конюшню будешь отправлен! — закричал на него Ушков. — Или не видишь, кто перед тобой? — Вижу! Диковато посмотрел на Демидову землекоп и вдруг засмеялся. — Позавидовала, стало быть! — Давай, госпожа, поменяемся. На такой работе, небось, жиру не нагуляешь. Сыновья Ушкова бросились к дерзкому, но Аврора Карловна махнула платочком. — Оставьте его. Когда человек со страстью старается, он всегда зол. — Вот это верно, — просиял Кашкин. — Что верно, то верно. Золотые слова. — С охотой трудишься? — ласково спросила его хозяйка. — Как сказать, — признался работный. — Одно утешает, для России, для внуков стараюсь. — Эх, взяли! Он бросил последнюю штыбу и, схватившись за поручни, приподнял и покатил перед собой тяжело нагруженную тачку. На сутулой спине его на рубашке поблескивала выступившая соль. Раскачиваясь, он выкрикивал. — Эй, пошла, пошла, моя, Весело и легко! — Черт! Не сдержался и выругался Придемидовый Ушков. «Всегда остроптивый такой, а работник первый!» Забавный мужичонка», — обронила Аврора Карловна и пошла дальше. Ее внимание отвлекли цветастые платки и сарафаны, которыми пестрело поле. Жонки и девки с песней таскали на плотину землю. По окрестностям разносился гул. Плотники с копра забивали чугунной бабой сваи. Демидова вышла на дорожку. Поспешно подъехал к ней экипаж. Аврора Карловна долго рылась в сумочке, добыла серебряный рубль и вручила Ушкову. — Изволь, передай от меня тому холопу. — Благодарствую за щедрость. — Низко поклонился Ушков. — А только напрасно изволили беспокоиться. — Нетерпимый народ, сударыня. Все равно пропьет и спасибо не скажет. Демидова улыбнулась. — Уж как он желает, пусть так и делает. Сыновья Ушкова бережно усадили хозяйку в экипаж, и она уехала, оставив за собой на дороге легкое облачко пыли. Клементий Константинович вернулся к землекопу. — Разбойник! — набросился он на Кашкина. — Тебя бы плетью огреть, а она, изволь, рублем наградила. — На, супостат! — и он бросил ему в тачку рубль. Землекоп, прищурив глаз, посмотрел на Целковый. Колебался, взять или не взять, и вдруг вымолвил. «Дурака и бархатным словом обходят, а умного и за деньги не купишь». И он стал наваливать землю на рубль. «Да ты, вижу, ошалел от радости. Что делаешь, леший?» набросился на землекопа Ушков. «Ишь, богач, выискался!» «Брысь!» — прикрикнул на него работный. «Что хочу, то и делаю. Меня, брат, не купишь. Не ручной!» Ушков хотел подойти и опрокинуть тачку, чтобы извлечь рубль, но землекоп так угрожающе поднял лопату, что оставалось только поскорее уйти и не поднимать шума. Два года на стройке кипела самая напряженная работа. За это время Степан Кашкин отыскал Мирона Черепанова и весной явился к нему. Долго механик присматривался к бородатому сильному мужику, не признавая его. — Что, не помнится тебе наша встреча? весело спросил Кашкин. — Не помнится, — смущенно признался Мирон. — Глаза будто знакомые, а кто такое, не знаю. Степанку без приглашения уселся на скамью и улыбнулся хозяину. — Ну, милый, в таком разе я напомню тебе. Помнишь осень, когда в Питере был, да на Исааке лазил? Степанку каменщика помнишь? Ах — Ах ты! — вскрикнул Черепанов и бросился к мужику. — Да где тебя признаешь, экой бородищий оброс? Да и, к слову сказать, постарел сильно. — Да и ты друг другим стал. Гляди, и у тебя в бороде сивый волос! — с грустью сказал Кашкин. — Эх, молодость отлетела, ушла и не возвратится более. Как живешь, милый? — Хворый стал, — пожаловался Мирон. — Да и жизнь не радует, сам знаешь. — Известно, заели нас живоглоты! — резко выговорил Степанка и пытливо посмотрел в глаза Мирона. Тот сидел, опустив голову. Но до меня не согнешь, бараний рог, не сдамся. — Ты все такой же неугомонный, — тихо обронил механик. — Такая кровь, не терплю рабства. Все одной стезей иду и не сворачиваю. Погляди сам, что они за хребетники с тобой сделали. Прожита жизнь, все на что-то надеялся, обманывал себя. Вот и проморгал, — печально признался Мирон. С какими людьми встречался, что видел, а слеп и глух оказался. — Всего целиком мастерство поглотило, о жизни и не подумал. Теперь поздно, сердце вот шалит. — Ах, Степанка, растревожил ты мою душу, будто снова молодость свою увидел. — Это хорошо, Мирон Ефимович, очень хорошо, — одобрил Кашкин. — А я не сдамся и буду, видно, до гроба таким неугомонным. Они сидели и мирно беседовали, и у обоих было хорошо и светло на душе. Наступила весна 1849 года. Ушковы закончили строительство плотины и прорыли канал. Шлюзы сверкали желтизной. Свежая насыпь утрамбована, посыпана песком. Вдоль плотины и канала зеленели натыканные березки. Закончилась трудная и беспокойная работа, и Ушков хотел показать ее во всем блеске. Он решил устроить веселый праздник. Верил он, что в этот день ему вручат отпускную. В конце апреля, в праздничный день, Кушковской плотине сошлось и съехалось много народу. Со всего Нижнего Тагила поспешили работные полюбоваться невиданным зрелищем. Запруженная река Черная разлилась широко, и по зеркальной глади нового пруда скользили разукрашенные ладьи. Сверкали медные трубы духового оркестра, в просторной ладье, грибцами на которой были рослые и плечистые сыновья Ушкова. Был разослан персидский ковер, а на нем поставлены два кресла. В одном из них под ярким цветным зонтиком сидела Аврора Карловна, а рядом голубоглазый румяный сынок Павел, владелец заводов. За креслами стояли главноуправляющий Кожуховский и Исправник. В толпе на плотине голову выше всех суетился Ушков. Подле самой воды был водружен аналой, горели восковые свечи, трепетным пламенем освещая икону. Священники готовились отслужить торжественный молебен. А народ все прибывал, шли и ехали люди и гости с дальних заводов. Ушков широко оповестил всех о празднике. Синий дымок из кадильницы вился легкой струйкой в теплом прозрачном воздухе. Окружавшие регента в черной поддевке певчие пробовали голоса. И он, высоко поднимая руку с камертоном, прислушивался к звукам. Приставив ладонь к глазам, Ушков нетерпеливо поглядывал на пруд. Аврора Карловна с наследником поднялась на плотину, и хор певчих огласил просторы стройным и звучным песнопением. Священник начал торжественную службу. Ушков стоял неподалеку от Демидовой и, горделиво подняв голову, разглядывал водный простор и берега, усыпанные пестрыми толпами. Рядом с Авророй Карловной неугомонно вертел головой сынок, следя за полетом стрижей, точно стрелами пронизывавших голубой простор. Когда смолкал хор, мальчуган прислушивался к пению жаворонков, отыскивая их в небе. Сама госпожа смиренно склонила голову в шляпке и внимательно слушала возгласы священника. Розовое свежее лицо ее было полно жизни. Она терпеливо выстояла молебен, и первой приложилась к кресту, а затем подвела сына. Наступила пора открыть шлюзы. Но не прибыл главный приемщик стройки Мирон Черепанов. Управляющий встревоженно поглядывал на дорогу. В теплом Мареве изредка мелькали женские сарафаны, а механика все не было. Все, кто в силах был ходить, пришли сюда на праздник. — Что же случилось с Черепановым? — взволнованно подумал Антон Иванович, подошел к Демидовой. и угодливо заглядывая в глаза посоветовал «Сделайте народу удовольствие, извольте оглядеть пруд». Аврора Карловна снова спустилась в ладью. Сейчас же заиграл духовой оркестр, мощные звуки потрясли апрельский воздух. За ладьей Демидовой следовали ладьи с управителями, приказчиками, повыдчиками и стражей. С берега гремела песня. Ее пели повеселевшие певчие в ожидании возлияний. А на зеленом лугу девки завели веселый хоровод. У шлюзов стояли самые отборные силачи, готовые поднять заслоны. Они ждали только сигнала. Мирона Черепанова все еще не было. Внезапно среди праздничной толпы на иноходце появился смотритель Усть-Уткинской-Демидовской пристани. Он ловко соскочил с коня и, поспешно подойдя к Кожуховскому, что-то зашептал ему. «Не может этого быть!» — вскричал управитель. — Еще утречком мы с ним вели разговор. Вестник пожал плечами. Антон Иванович забеспокоился, стал искать кого-то в толпе, потом взорово снова остановился на прибывшем. — Послушай, милый, случилось непредвиденное. — Придется, братец, тебе за Черепанова рапортовать госпоже о плотине, — предложил он. Владья Демидовой описала плавный круг и остановилась у причала. Под гром оркестра Аврора Карловна с сыном сошла на берег. Важно надувшийся смотритель размеренным шагом подошел к ней и, вытянувшись по-военному, доложил. — Всемилостивившая госпожа, осмелился оповестить вас, что осмотренные сведущими людьми плотинные строения и канал в четыре версты в полной годности и ждут принятия вод». Демидова, удовлетворенно склонив голову, махнула кружевным платочком, и рослые богатыри мгновенно подняли заслоны. Пенясь и рокача, вода буйно устремилась в канал. В весеннем певучем воздухе раздалось раскатистое «Ура». Толпа побежала вслед за кипящим потоком, но не могла угнаться за ним. Он клокотал, вздымался, как белогривый конь на скачке, и быстро уносился вперед. Веселое, подмывающее чувство охватило всех. Над горами, прудом, лагами все еще продолжало греметь громовое ура. Аврора Карловна стояла на плотине над бушующими водами, любуясь пенистым каскадом. Уловив минутку, когда схлынул первый восторг, она повернулась к Ушкову и протянула ему свернутую грамоту. «Усердный слуга наш, Клементий Константинович!» Вы и вся ваша семья отныне свободные люди. За верную службу роду Демидовых даруем вам волю. Голос ее прозвучал торжественно. Ушков и его семья упали перед ней на колени. Аврора Карловна милостиво протянула им руки, и растроганный строитель плотины без конца лобызал их, а по щекам его катились искренние благодарные слезы. «Встаньте!» — благосклонно приказала Аврора Карловна. Вся ушковская семья поднялась с колен и проводила Демидову до экипажа. Усаживаясь, владелица подозвала Кожуховского и спросила, «Что же с Черепановым? Почему он не явился на осмотр плотины? Как смел он не послушаться моего приказа?» Управитель опустил глаза. «Случилось несчастье, госпожа», — растерянно ответил он. Что же могло случиться с ним? Покалечился? Нет. Умер. Вдруг? Внезапно умер? Удивленно расширились глаза Авроры Карловны. Отчего же? Паралич сердца. Некоторые подозревают другое. Да, это пустое. Такой великий жизнелюб не мог уйти от жизни по своей воле. Жаль, весьма жаль. Отличный был механик. опечаленно промолвила госпожа, и по лицу ее пробежала скорбная тень. Она молча уселась в коляску, кучер щелкнул бичом, и экипаж покатился среди говорливого праздничного народа. Когда он скрылся из глаз, Ушков еще долго смотрел на дорогу, потом встряхнул головой и, обратясь к тагильцам, пригласил. «Милости просим к столу хлеба-соли отведать!» На лужайке прямо под открытым небом устроены были из свежего теса столы и скамьи. На холстинах расставлены ведра с брагой, с водкой, разложены ковриги хлеба, огурцы, соленые грибы, да густо дымилось варево, которое проворные стрепухи разливали по мискам. — Проходите, проходите, гости дорогие! — приглашали они народ. Под голубым небом начался пир. Высоко в лазури распевали жаворонки, их трели вплетались в веселое журчание воды. По пруду плавали ладьи, и веселая музыка громче оглашала просторы. Серебром поблескивали воды, и теплый ветерок приятно обвивал разгоряченные лица гостей. Ушков, стоя среди великанов сыновей, поднял большую братину, наполненную пенной брагой, и, шумно дыша, воскликнул. — Дожил-таки, браться я до светлых дней, вот когда я и мои дети свободны. — Радуйтесь, родимые! — А чего радоваться? — закричал из-за стола дерзкий землекоп Кашкин, не принявший в свое время дара Авроры Карловны. — Чего ликовать? Тебя освободили, а народ как был, так и остался в неволе. — Замолчи, смерть! — зашумели на него сыновья Ушкова. — Не могу молчать, когда на сердце горит! «Ты ликуешь? А мы такого золотого человека потеряли, Мирона Ефимыча!» «Скажем по чести, из-под вольды, из-под тишка затравили Горемыку!» Работный вызывающе взглянул на Ушкова и сердито отодвинул берестяную кружку с брагой. «Не надо твоего угощения, Мироед!» Он резко поднялся из-за стола и крикнул. «Погоди, я еще вернусь! Люди, пора нам из-под Ерма выходить, доволю да для всех добывать!» Он твердым решительным шагом пошел прочь от застолицы. Хозяин оторопел и, остолбеневший, смотрел на землекопа, который уже медленно шел вдоль канала. И чем дальше уходил он, тем более четкой становилась его фигура. Вот он поднялся на холм, и силуэт его выразительно рисовался на светлой полоске неба. Он показался Ушкову чудовищно громадным. Еще минута... и землекоп исчез в нагретом мареве, глубоко взволновав душу богатея своей угрозой. Прошло несколько лет. Все такая же свежая, красивая вдова Аврора Карловна Шарнваль Демидова на время выбыла в Санкт-Петербург и неожиданно для всех вышла замуж за Андрея Николаевича Карамзина, сына знаменитого русского историографа. Однако и с ним не пришлось ей долго наслаждаться семейным счастьем. Муж погиб в Валахии в 1854 году, и вновь Аврора осталась вдовой. Все помыслы ее сосредоточились на единственном сыне Павле, и она снова вернулась на Урал к заводским делам. Первым, кто посетил ее, был Ушков, пришедший с жалобой на горное начальство. Оказалась преждевременная его радость при получении вольной. Горное управление ввязалось в это дело, так как начальник горных заводов строго следил за тем, чтобы заводы были обеспечены крепостной рабочей силой, и от него только зависел отпуск на волю. Давал разрешение владельцам он только тогда, когда была возмещена убыль в рабочих людях путем покупки новых крепостных. Началась бесконечная переписка. За это время Ушков построил десятки новых плотин и мельниц, а в 1855 году он составил детальный проект соединения реки Сулемы с рекой Шайтанкой. На следующий год он доставил в горное управление новый проект провода вод реки Туры в Кушву. Стоявший на берегу Кушвинский завод всегда испытывал большой недостаток в воде. Горное начальство даже не отозвалось на предложение Ушкова. Ко всему этому Аврора Карловна, даруя Ушковым призрачную свободу, так и не расплатилась с Клементием Константиновичем. За Демидовыми оставалось 15 тысяч долга. Ушков пожаловался начальнику заводов Уральского хребта генералу Глинке, но тот передал дело на проверку в другие инстанции, и снова потянулась бесконечная волокита. Невольно Ушков вспомнил своих соперников Черепановых, и на сердце стало горько. Как часто он бывал с ними несправедлив, завидовал. А чему было завидовать? Вот и теперь кто он? Свободный или крепостной человек? Кто знает? Эх, поманула воля, да так и оставила. Со вздохом подумал он и затасковал.